К я пришел ни свет ни заря, не выспавшийся и злой, как собака. Машенция, как ни странно, уже была на ногах. Мало того, уже приготовила завтрак и теперь азартно серфила в сети. «О, Вилли, а я-то думала, что ты опять протрахаешься до полудня. Ну что, спросил?» «Ага, как же. Прикинь, как только Полли услышала, что ты ко мне заходила, пока ее не было дома, закатила такое представление, что я теперь реально сомневаюсь в ее психическом здоровье». У нее просто разом всю крышу снесло и закинуло на Юпитер. Пять часов орала нон-стоп. Вся пунцовая нос распухший, красный, как свекла. Слезы ручьями. Расхреначила всю бьющуюся посуду. Причем никаких мотиваций, только не требующие ответа вопрос-утверждение. «Ты ее трахал?» Под конец дала мне в морду со всей дури, хлопнула дверью и свалила в четыре ночи. Верещагина хохотала так, что аж упала на диван и забила копытцами в воздухе. «Вилли, это называется ревностью. Статья, между прочим». «Да знаю я. Под конец уже еле сдерживался, чтобы не скормить ее паладином. Но жалко стало дуру. Упекут же. А она и так на всю голову обиженная». «Доложишь в ПСС?» «Нет, наверное. Но только если она будет держаться от меня подальше». «В принципе, она сейчас сидит на диване и в своей конуре, и ждет, что ты прибежишь к ней на коленях с извинениями и цветами». «Ага, непременно». С чего бы это мне поощрять психические патологии? Что, и никаких больше шуры-муры с транс-таймершами? Ни за что. Это был форменный абзац. Интересно, надолго ли? Отстань, Верещагина. Прошу тебя, и так тошно. Расскажи лучше мне про теорию мирового заговора, или что там у тебя? О, ты решил с горя заняться делом. Посмотрим, на что ты способен. Падай. Она ткнула пальцем в пуфик на полу. Я послушно плюхнулся, стараясь изо всех сил не заглядывать машки под халат. «Пока ты пытался сдохнуть от истощения на клинической психопатке, я решил отыскать Баолитов по камерам слежения, а заодно выяснить, все ли так гладко с нашим правом на получение любой информации». «И?» «Городские камеры выведены на один портал и оснащены просто фантастически комфортным интерфейсом, сканером и сравнительным софтом. 1.0 в пользу ПСС». Не уверен, что после всего случившегося Баолиты вот так вот запросто будут разгуливать по скверам. Разумеется, я их там и не нашла. Ну и спросила бы меня. Они окопались в промышленной зоне. Там ни камер, ни паладинов. Верещагина сурово пнула меня в лоб самой прекрасной пяткой на свете. Мог бы сказать и раньше, барон недоделанный. Откуда я знал, что ты променяешь амплуа клубной дивы на невостребованную профессию следователя по особо опасным делам? все равно мог бы сказать...» «Ладно тебе, не бурчи. Я уверен, что это не самое интересное. Кстати, когда ты меня бьешь ногами, я вижу твое легкомысленное салатовое нижнее белье, а это сильно отвлекает. Или сними его, или перестань дразниться». «Блин, какой же ты неисправимый маньяк, Вилли. Я тебе никогда не дам. Можешь перестать пускать слюни». «Я тебе не нравлюсь». «Ты нравишься» но человек, ведущий самую беспорядочную половую жизнь из всех, кого я знаю, в меня не войдет просто из принципа, так что фиг тебе». «Надо же, Машка тайком считает моих любовниц. Не все так плохо». «Все, молчу. Давай дальше. Я так понимаю, что ты где-то забуксовала». «Угу. Второй жилой уровень у нас висит на серваке с кривым софтом. Интерфейс отстойный, но все вполне функционально, если привыкнуть. Третий еще хуже». «Промзона на пятом, а камер там нет и в помине». «Ошибаешься. Камер там навалом. Вот только их читает его величество собственной персоной». «Молох?» «А кто еще у нас занимается мониторингом?» «Так вот, сигнал с камер читается впрямую цифровым кодом, который Молох сам себе и изобрел». «То бишь, изображения нет?» «И в помине». И тут мне пришел в голову один вопрос. «А перед кем, собственно, отчитывается сам Молох?» «Я задумался». «Адепт Илай совершенно не подходил на роль темного властелина, хотя я вообще не знал ни одного человека, соответствующего этому стереотипу». «И?» «Я потратила неделю на изучение и исходящих пакетов вели Вилли. Молох не отчитывается ни перед кем». «Вот тебе на». «И как нам расшифровать код с камер? Должен же быть к нему админский пароль?» «Должен. И есть». Я вопросительно посмотрел на Верещагину, она торжествующе простерла ко мне руки. «Дай же мне его, Вилли фон Бадендорф!» С гордостью скажу, что я протупил всего пару десятков секунд, а потом поднял воздух палец с модным в этом сезоне сапфировым колечком. Будь оно вовеки вечные проклято и трижды неладно!